История десятая. Ночные всадники. Эту историю рассказал Александру Бушкову старый работник СМЕРШа. А ему, в свою очередь, пленный немецкий майор из Абвера. В жизни майора этот случай был единственным необъяснимым феноменом. Никогда, ни до, ни после той ночи немец ни с чем подобным не встречался. Он прожил самую обыкновенную жизнь, если бы не тот случай, так просто банальную. Дело было летом 41-го.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 Но ну вот призраки красноармейцев напугали немцев до холодного пота. История одиннадцатая. Свободная пресса. 1945 год. Две недели до окончания войны. По этим обстоятельствам вы уже поняли, что данная история тоже бушковская. Итак, разрушенная войной Варшава. Наши славные чекисты приехали в один из районов города брать одного нужного им человечка. Опергруппа вошла в дом, а один чекист остался на стрёме во дворе колодцы, рядом с машиной. Стоит себе, покуривает. И вдруг замечает краем глаза в углу двора какое-то движение. Повернул он туда свои светлые чекистские очи и увидел скомканную газету, которую мотал ветер. То есть это он так в первое мгновение решил, что ветер. Потому как что еще могло расшевелить скомканную бумагу, как не ветер? И тут же понял, что никакого ветра в замкнутом дворе колодцы нет и быть не может. А газета, тем не менее, движется. Причем не просто движется, а очень неправильно движется. Не катается под отсутствующим ветром, а прыгает. Вам не нужно объяснять слово «прыгать». «Прыгать» — это значит подскакивать вверх и потом под действием гравитации приземляться обратно. Именно так и вела себя газета. Круглый газетный комок подпрыгивал вверх, потом падал вниз». Лежал пару секунд, потом снова подлетал вверх и снова падал вниз. Форменное безобразие. Человеческий мозг всегда ищет реальные причины происходящего. Если отпала версия «ветер» ввиду полного отсутствия такового, как чекистскому мозгу пришла на помощь версия «крыса». В газету заворачивали сало, поэтому в газетный комок залезла крыса и прыгает теперь там не в силах выпутаться. Такова была следующая гипотеза «Воина». Он подошел и пнул газетный шар с сапогом. Легкая газета отлетела и замерла. Чекист отошел обратно к машине. Оглянулся. Газета шевельнулась. А потом с обычным звуком шуршания бумаги о землю начала описывать круги. Один, второй, третий. А потом снова начала подпрыгивать. Ей явно не сиделось на месте. Бойцу стало неприятно. Неприятно и неуютно. Потому что газеты не должны прыгать. Газеты должны спокойно лежать на земле, даже если их смяли в комок. Бойцу даже стало чуть-чуть страшно. Но в этот момент из дома вышли его коллеги, все они уселись в машину и уехали. Вот и вся история. Без идеи, без конца, без кульминации. Просто прыгающая газета. Почему она прыгала? Истории 12-13-14 «Замедленное время». Рассказал Александр Гордон, известный телеведущий. Историю воспроизвожу по памяти не с диктофонной записи, поэтому в отдельных мелких деталях могут быть неточности. Во дворе маленький Гордон играл с ребятами в хоккей. Играл причем постоянно. И все было хорошо, пока однажды в команду не пришел новенький, который переехал с родителями в соседний дом. И мальчик этот от чего то не взлюбил Сашу Гордона. И однажды напряженность отношений между ними разрешилась весьма трагическим образом. После игры этот парень вдруг крикнул «Лови!» и щелкнул шайбу в Сашу. Удар был настоящий, хоккейный, сильный. Скорость шайбы в полете, чтобы вы знали, достигает 200 км в час. Убийственный снаряд. В момент щелчка клюшкой Гордон на парня не смотрел и удара не ожидал. Слово «Лови!» было сказано парнем после щелчка. «Чисто для проформы, мол, предупредил». Шайба шла Гордону прямо в открытое горло. «Удар такой силы по горлу может оказаться смертельным». «И в этот момент время для меня практически остановилось», рассказывал Гордон. «Я увидел, как шайба медленно-медленно плывет к моему горлу. Она плыла, тихо вращаясь вокруг оси и слегка покачиваясь в полете». Чтобы изобразить это покачивание, Гордон расположил ладонь с вытянутыми, сомкнутыми пальцами на уровне горла и слегка покачал ее вдоль оси, совпадающей с направлением руки. Такое колебание шайбы действительно можно увидеть при сильно замедленной съемке. Мир жил в обычном времени, мальчик Саша совершенно в другом. Только эта замедленность и спасла его. Он успел осознать происходящее и увернуться. Подобных историй замедления индивидуального времени довольно много – Скажем, журнал «Техника молодежи» еще при советской власти описывал ощущение одного фронтовика, рядом с которым шлепнулся снаряд и начал взрываться. Да-да, не взорвался, а именно начал взрываться. Как только снаряд упал у ног солдата, время для него остановилось и звуки пропали. Солдат увидел, как сначала по снаряду побежали трещины. Одна, вторая, третья... Трещины светились изнутри, поскольку стальную оболочку снаряда распирал огонь взрывающегося тротила. Вот уже весь снаряд разъялся на осколки, которые медленно-медленно начали свой полет во все стороны. Дальше время пошло в обычном темпе. Грохот близкого взрыва, перекрывший грохот боя. Оглушенный солдат лежит на земле. Ни один из осколков в него не попал. Аналогичную историю приводит Бушков в своей книге. На Дальнем Востоке пограничник преследовал нарушителя. Тот сначала исправно убегал, как положено нарушителю. А потом остановился, развернулся к настигающему и, прочно утвердившись ногами на земле, вскинул ручной пулемет Льюиса. Ситуация для преследователя была вполне безнадежной. Расстояние короткое, местность голая, да и залечь просто не успеешь. Как верно отмечает Бушков, Тут уж петляй-не петляй, а срежут тебя все равно. Оставалось бежать опрометью, надеясь на чудо. И чудо произошло. Все остановилось вокруг. Рассказчик увидел, как ему навстречу вылетело с десяток пуль. Одна за другой выплыли из ствола и неспешно поплыли к пограничнику. Одна за другой. Веером. Стреляющий бандит при этом казался пограничнику оцепеневшей огромной фотографией. Он выглядел плоским, неживым, странной картинкой. Не использовать такое преимущество, как замедление времени в такой ситуации, было бы глупо. И пограничник его использовал по полной. Он взял и обогнул ползущую цепочку пуль. Просто оббежал сбоку и прикладом карабина сбил с ног нарушителя. Аут. Дальше время пошло с обычной скоростью. Может быть, это добрый бог останавливает время для особо любимых им граждан? Вместо ответа на этот вполне риторический вопрос расскажу еще одну историю. Однажды я писал в журнал статью о моем друге Боре Влахко, талантливом московском поэте. Разумеется, поэзия массовому читателю мало малоинтересна. Но Боре еще собирает носорогов. Коллекционер конкретный. Носороги у него дома разные. Каменные, бумажные, плюшевые, пластмассовые, в виде часов, в виде пепельниц. Даже на плече у Бори татуировка, носорог. Вот об этом читателю знать любопытно. Это вам не поэзия. Так вот, чтобы снять всю эту носорожью красоту, вместе со мной пришел в гости к Боре фотограф Миша Соловьянов. Он немного поснимал, я взял у Бори дежурное интервью про носорогов, потом мы разлили по маленькой и начали беседовать беседу. После третьей разговор зашел о маме Боре Влахко, которую он недавно похоронил. «Мне было бы легче, — сказал Боря, неверным движением поставив пустую стопку на стол, — если бы я верил в Бога и знал, что там что-то есть. Но я слишком умен, чтобы просто верить». «К счастью, Бога нет, Боря», — сказал я, отряхивая хлебные крошки со штанов. «Иначе наше будущее место было бы занято. А так человечеству есть куда расти и к чему стремиться». «Но это значит, что лично для нас все закончится грустно». «Да». Поэтому по-настоящему сильные люди — атеисты. Понимая свою конечность, они находят в себе силы жить. «А я видел его. Два раза», — вдруг сказал Миша Соловьянов. Мы почему-то сразу поняли, кого он имел в виду. На всякий случай переспросили. «Кого его? Бога, что ли?» «Ну да, типа того», — подтвердил Миша. «Точнее, не видел, а слышал. Точнее...» В общем, я раньше занимался альпинизмом. И была у нас такая тренировочная отвесная стенка. Я сто раз на нее лазил. Без страховки мог уже. И вот однажды полез. Долез примерно до пятого этажа. И вдруг камень, за который я схватился, вываливается из стены, остается у меня в руке, и я начинаю падать. Я видел, как с меньшей высоты люди падали и разбивались насмерть. И понял. Все. Как глупо. И вдруг какой-то голос извне, как бы со всех сторон, говорит «Нет, это еще не все, не бойся, твое время пока не пришло». Мне показалось, мое падение вместо секунды полутора длилось несколько часов. За эти часы я успел вспомнить свою жизнь, кого я там обидел, не обидел. А потом я падаю плашмя спиной на камни, и мне кажется, будто я как мячик несколько раз подскакиваю. Пам-пам-пам-пам. А потом просто встаю на ноги. Я уже знал, что ничего у меня не будет. Даже переломов. А вторая история... Это в горах было. Я с напарником шел маршрут. Несложный маршрут. Для опытных альпинистов прогулочный. Они его за день проходят и возвращаются. Даже палатки не берут. И мы не взяли. Но напарник у меня попался неопытный. Да и я шел там впервые. Маршрут не знал. И мы замешкались. Залезли уже высоко, а выше двух с половиной тысяч из-за кислородного голодания у некоторых крыша едет. И у напарника моего тоже. Началась форменная истерика какая-то. Ситуация действительно критическая была. Мы не успевали до заката выйти на вершину, где был лагерь, и вниз спуститься тоже не успевали. И ночевать нельзя. Ничего у нас нет. Замерзнем просто. А через час солнце садится». Если вниз пойдем, даже пятой части обратного пути пройти не успеем. И он еще орет. И я вижу, что мы по-всякому погибаем. И бросить его не могу. И тут опять этот голос. Знаешь, что это напоминает? Есть такая звуковая система Dolby Surround. Звук со всех сторон. Исходится этот звук непосредственно у меня в голове. Представь. Сине-черное горное небо, снег, закат. долби раунд У меня было полное ощущение, что я разговариваю с космосом. Причем я этот голос слышал, а напарник мой нет. Я даже на него посмотрел. Слышит или нет? Нет. И что же он тебе сказал? Вот э, буквально следующее. «Не сыв компот, не твое еще время. Иди вперед, я покажу». Так и сказал? Да, буквально. Еще и матом приложил. и у меня вдруг такая уверенность возникла. Я говорю напарнику «Вставай, хватит, теперь дойдем». И пошел, и его потащил. Маршрутом этим никогда не ходил, но шел так, будто наизусть его знаю. Мимо опасных мест, расщелин, где удобнее и быстрее, как будто вел кто-то. Дошли. История 15. Бегущая строка. Эта история – разновидность историй о замедленном времени. В принципе, то же самое, но с одной забавной деталью, из-за которой я выделил данный случай в отдельную главку. Имя рассказчика мне неизвестно. Обычный белорусский паренек, лет 25. Дело было в пионерском лагере «Звездный», что у Радошковичей, Беларусь. Я и еще один паренек, Ваня, вышли на стадион и начали прыгать тарзанкой через спортивное сооружение. Не помню, как оно называется, но выглядело так. Четыре металлических столба попарно соединены горизонтальными палками. На каждой паре по две. Одна вверху, вторая внизу. Разгонялись, в прыжке хватались за верхнюю перекладину, поджимали ноги, пролетая под двумя нижними. Отпускали руки и вылетали по другую сторону. И вот опять моя очередь прыгать. Ваня стоит справа, наблюдая все происходящее сбоку. Я разгоняюсь, прыгаю, хватаюсь за перекладину, но не успеваю поджать ноги. Получается маятник. Руки выворачивает, и теперь я несусь головой на вторую нижнюю перекладину. И в этот момент время замирает. Вполне нормально себя чувствую, но удивления от остановки времени нет. Чувствую свои руки за спиной, но пошевелиться не могу. Мне даже показалось, что внизу экрана пошла бегущая строка текста, который я не различал, но понимал, что там написано. Смысл был примерно следующим. «Ты летишь головой на металлическую балку, и если что-либо не предпримешь, все, тебе...» Нужно попытаться вывернуть из-за спины руки и перехватить ими трубу. Бегущая строка пропала, указания были получены. Я еще секунду-другую моего времени собирался с мыслями о предстоящем маневре. Поражала тишина, которая в тот момент окружала меня. Это не та тишина, когда выключаешь компьютер и ложишься спать. Не было ни единого звука. И вдруг тишина пропала. События опять понеслись мгновенно. Руки из-за спины вдруг появляются в поле зрения, и я останавливаю себя в двух-трех сантиметров от сотрясения мозга. Или чего большего. Сползая с перекладины, успокаивая шторм в голове, смотрю на Ваню. Его глаза медленно вылазят из орбит. Молчание. «Пошли отсюда», — говорю Ваньке. «Пошли», — соглашается он. Жаль, что я тогда не расспросил его, как это все выглядело со стороны, ибо остановить руками летящее с большой скоростью тело доли секунды было практически невозможно, учитывая мою тогдашнюю силу. Да и перемещение рук из-за спины было мгновенным. И это не единственный случай остановки времени в моей жизни. Пикантной подробностью, заставившей выделить этот случай в отдельную историю, является бегущая строка внизу экрана. Кстати, по признанию автора истории, эта бегущая строка-комментария наблюдалась им и во время второго случая замедления времени, о котором он рассказать забыл. История 16. Ощущение пули. Дмитрий Поляков, охранник в магазине «Библиоглобус». «Вот вы не верите в сверхъестественное, а я сам был ему свидетелем». Точнее, со мной все это случилось. Я служил на Кавказе, во внутренних войсках в спецбатальоне. Нас учили в том числе и психологи. Как по внешнему виду отличать бандита от мирного жителя, как определять, где у человека спрятано оружие. Короче, спецбатальон есть спецбатальон. И вот однажды ночью спали мы в палатке. Большая палатка такая. Я лежал на втором ярусе. Проснулся за секунду до обстрела, словно почувствовал что-то. Открыл глаза, и тут палатку начали прошивать очереди. Сразу же поднялась суета, бойцы внизу стали вскакивать, хватать автоматы, а я решил чуть переждать у себя на верхнем ярусе. Ну просто, чтобы на людей, суетящихся, сверху не прыгать. Лежу, жду, пока внизу место освободится. А палатку продолжают прошивать насквозь пуля осколки. И вдруг я почувствовал слева... но ну, это сложно описать. Словно дуновение какое-то. И почему-то убрал голову. Упал обратно на подушку. И тут же там, где только что была моя голова, прошла пуля, пробив брезент палатки. Потом я слез вниз и пошел к выходу. У меня было очень странное состояние. Я шел между пулями, словно чувствуя их. Когда нужно, я останавливался. Когда нужно, шел вперед. Впереди меня пролетали пули. И сзади тоже. Передо мной и за моей спиной падали и кричали люди. А я шел среди прошивающего палатку металла и... Нет, ни о чем не думал. Просто было ощущение, что пули в меня не попадут, что я их чувствую. Вовремя ускоряю движение, вовремя останавливаюсь и прохожу между их смертельными трассами. Потом, когда я уже вернулся домой, выяснилось, что как раз в это время мама моя была в церкви и молилась за меня. «Что вы говорите?» Время на Кавказе практически не отличается от московского? Да, это так. Ну, значит, она ночью в церкви за меня молилась. Насколько я знаю, некоторые церкви работают и по ночам. История семнадцатая. «Властелины колец». «Слушай», — сказал мне известный научный журналист Игорь Мосин. «Вот адрес, сходи туда, поговори с женщиной. У них там какая-то чертовщина произошла. Напиши для нашего альманаха заметку». А чего не сходить? Почему не написать? Дело нехитрое. Случилось это в самом начале 90-х, поэтому ни имени, ни фамилии главной героини истории я, разумеется, не помню. Это была обычная конторская тетка, которая всю жизнь просидела за казенным письменным столом, перебирая бумажки. Их контора, как-то связанная с парфюмерией, что-то типа «Союз Парфюмер Пром», располагалась на одном из последних этажей той самой новоарбатской высотки – на крыше которой стоит знаменитый глобус. Не знаю, стоит ли он по сию пору или нет, не замечал как-то, а раньше стоял. Встречи тогда назначали под глобусом. Мне выписали пропуск, и лифт понес молодого, но дико талантливого корреспондента в горнии и выси советской бюрократии. Походив по коридору, я отыскал нужный номер кабинета и вошел в обычную конторскую комнату, где стояло два стола и сидели две софтслужащие тетеньки. Из окон кабинета проглядывалось американское посольство. Внизу ездили машинки. Я впервые тогда был внутри этой высотки, поэтому все внимательно осмотрел и только потом уселся на стул перед тетенькой и приготовился слушать ее рассказ. Было так. К тетеньке пришел очередной посетитель, и тетенька стала с ним обсуждать обычные бумажные вопросы. Какие-то накладные и прочее фуфло. Ничего особенного, работа. И в один из моментов беседы женщина вдруг почувствовала некий дискомфорт в области безымянного пальца правой руки. Поначалу она не обратила на это особого внимания, продолжая беседу. Но дискомфорт сменился неприятным давлением, а чуть позже уже откровенно болезненными ощущениями. Женщина посмотрела на свою правую руку и увидела, что ее обручальное кольцо деформировано. Она вскочила из-за стола, побежала в туалет и там с помощью мыла сорвала с пальца кольцо. В дальнейшем надеть его снова на палец она уже не могла. Настолько оно было сплюснуто. Порывшись в сумочке, женщина достала это кольцо и протянула мне. Кольцо уже, строго говоря, не было кольцом. Оно напоминало своим контуром гитару. Я попытался пальцами еще больше сплюснуть эту гитару. Безрезультатно. Внимательно осмотрел блестящую поверхность ювелирного изделия на предмет рисок от пассатижей. Рисок и царапин не было. «Больше ничего необычного у вас не происходило в тот день?» – спросил я. «Ну, разве что бумага, вот», – ответила мне коллега, пострадавшая из-за соседнего стола. «Когда я пришла в тот день утром на работу, увидела, что принтерная бумага порозовела». Напомню читателям, это было начало 90-х, и принтерная бумага в те далекие годы представляла собой широкие перфорированные стопки листов. То есть по краю стопок шла крупная перфорация – дырочки – В которые входили цевки принтерного барабана. При этом сама бумага представляла собой не рулон, а именно стопку листов, в которой каждый лист был соединен с другим, меленькой перфорацией. То есть один лист можно было ровненько оторвать от другого по этой мелкой перфорации, как кусок туалетной бумаги. Так вот, лежала эта стопка на столе. Верхний лист был оторван и положен сверху стопки. Но положен не очень аккуратно, с небольшим перекосом. Так что дырки крупной боковой перфорации верхнего листа не совпадали с дырками всей стопки. И этот верхний лист в то загадочное утро почему-то слегка порозовел. А на втором листе стопки, который располагался под верхним, были розоватые кругляшки, протянувшиеся ровной строчкой. Словно бумагу сверху чем-то засветили. И этот таинственный свет сделал верхний лист полностью розовым. А второй лист был засвечен сквозь дырочки первого. образовав на нем ту самую строчку розовых круглых пятнышек. История восемнадцатая. My sister. Чего далеко ходить за историями, если в моей собственной семье есть свой паранормальщик? Моя сестра Ирка видит вещи и сны. Не очень часто, но бывает. Вот несколько примеров. Было это давно, еще когда Ирка была замужем, и ее муж Мишка собирался покупать машину. Пока не куплю машину, к вам на дачу не приеду, буду машину выбирать, сказал он. Ирка со своим сыном Антоном жила тогда на даче, поскольку было лето и сияло солнышко. И вот наступают первые выходные после его отъезда. Ирка видит сон. Во сне она беседует с мужем. "Ну что, купил машину?" спрашивает она. "Нет", отвечает Мишка. "Значит, не приедет", понимает Ирка на утро. И он не приезжает. Проходит неделя, и за первыми выходными самым естественным образом наступает черед вторых. Ирке хочется, чтобы муж приехал, но она знает, что он не приедет, пока не купит машину. В пятницу она ложится спать и видит тот же сон – беседа с мужем. «Купил?» – спрашивает она Мишку. «Нет», – отвечает тот, – «не купил». И она понимает, и в эти выходные не приедет. Перед третьими выходными ситуация повторяется – «Ну что?» – опять спрашивает во сне Ирка мужа. «Купил машину?» «Купил!» – отвечает он. «И представьте себе, на следующий день приезжает на машине цвета серый асфальт». Еще одну проскопию моя сестра наблюдала незадолго до того, как в небе над Баденским озером самолет башкирских авиалиний столкнулся в небе с немецким Боингом. Помните эту шумную историю? Тогда погибло очень много детей – А некий гражданин Калоев, решив, что в смерти его семьи виновен швейцарский диспетчер, зарезал его ножиком, оставив сиротами троих детей и увеличив таким образом счет жертв трагедии. Так вот, незадолго до этой шумной катастрофы сестрица моя видела следующий сон. Ночью она летит в самолете. Все спят, и только ей не спится. Ирка посматривает в иллюминатор, тревожно ворочается, Потом вызывает стюардессу и напрямую спрашивает у нее. «У нас на борту все в порядке?» «Да», — отвечает стюардесса, — «вам лучше уснуть, все в полном порядке». Но вместо того, чтобы успокоиться, сестра моя во сне оказывается почему-то взволнованной еще больше. И с чувством говорит стюардессе следующую фразу. «Нет-нет, теперь уже не в порядке». На этих словах она проснулась и, вполне возможно, даже произнесла их вслух. А вскоре и катастрофа подоспела. Бывают у Ирки ночные предвидения и по мелочам. Например, такой вот сон. Она едет с сыном Антоном в метро. Ехать им еще далеко, но вдруг на одной из станций Антон, увлеченный потоком выходящих людей, выходит из вагона. Ирка теряет сына в метро. Пугается и просыпается. На следующий день ситуация повторяется в реальности. Они едут в метро. Ирка сидит, читает книгу. Антон стоит рядом с ней у двери вагона. Проехали они уже немало, но ехать им еще далеко. И вдруг на очередной станции Ирка вспоминает свой сон. Поднимает голову от книги и видит, как Антон выходит из вагона вместе с толпой. Она успевает схватить его за капюшон и втащить обратно. «Ты куда это направился?» «Ой, не знаю. Мне почему-то показалось, что мы сейчас выходим». Еще один пример. У меня в отделе работал один алкоголик. Кирилл Коликов. И вот как-то он пропал. Не вышел на работу, исчез из дома. Неделю человека нет. Звоним по моргам, по больницам, по милициям. Мало ли что с пьяницей может произойти. И вдруг в один из дней Ирка говорит. А Коликов твой не объявился? А то я его во сне живым видела. Именно в тот день Коликов и объявился. Подобные вещи происходят с Иркой периодически. Причем это странное свойство, видеть вещи и сны, передалось и ее сыну Антону. Как-то отдыхали мы всем кагалам на Кипре. Я, моя жена Галка, мой сын Артем, моя сестра Ирка, к тому времени уже разведенная, и Антон. Взяли машину на несколько дней и рассекали туда-сюда по острову. Неприятно поражаясь высоким ценам у греков и радуясь низким ценам на турецкой стороне. И вот в ночь перед очередным нашим путешествием Антон видит сон, как он вязнет в зыбучих песках. А на следующий день мы заехали на машинке нашей на соляное озеро и забуксовали. Что такое соляное озеро? Оно представляет из себя ровную, как стол плоскость. Кажется, сухая глина, так ир на поверхности. Однако первое впечатление обманчиво. Сухим является только верхний тонкий слой глины, а под ним глина сырая. «Пока едешь – едешь. Остановился – пропал. Тронуться уже невозможно. Содрав сухую верхнюю корочку, колеса крутятся на одном месте в сыром глинистом слое. Машинку-то мы, конечно, вытолкали, она легенькая. Тут главное с места стронуть, а дальше сама пойдет. Но сон...» Конечно, это были не зыбучие пески, а соляное озеро. И тонул не Антон, просто завязла машина. Однако, по утверждениям Ирки, тик-в-тик тик, сон обычно не сбывается». В реальности всегда есть какие-то мелкие расхождения с сюжетом сна. «Антон, а тебе не страшно было тонуть в зыбучем песке?» – спросил я его. «Это же кошмар!» «Нет, не страшно. Я же во сне знаю, что я сплю, поэтому не страшно. Всегда с интересом смотрю». Кстати, этот маленький хитрый Антон делает удивительную регуляцию собственного тела. Если ему нужно не идти в школу, он берет градусник и за 10 минут измерения повышает у себя температуру. Я просто представляю себе свое тело синим, а подмышки красными. Просто сгоняю все тепло с тела в подмышки, и делается 37 с лишним градусов. И Ирка разрешает ему не идти в школу. Не знаю почему, но в последнее время сеансы проскопии стали случаться с Иркой не только во сне, но и на его, В виде неких мимолетных видений, странных мыслей. Впрочем, возможно, это связано с целым комплексом расшатывающих организм обстоятельств. Ирка полетела в Лондон и шастала там целыми днями по экскурсиям, возвращаясь в номер только ночевать. Смена часовых поясов, климата, еды, воды, усталость. Возможно, это сказалось. Идет она к Тауэру мимо Темзы, и вдруг ей, ну, не то чтобы мерещится, а, скажем так, представляется, что мимо нее справа скоро пробежит ребенок. А когда Ирка бросает взгляд на Темзу, почему-то думает, что там сегодня кто-то утонет. Она даже спросила своего спутника из местных, часто ли в Темзе тонут люди. «Нет, конечно», – удивленно ответил он. «Действительно, часто ли в Москве реке в городской черте тонут люди? Темза такая же коричневая и грязная, как Москва, также заключена в гранитные берега. Не купаются там люди». И в этот момент мимо Ирки справа пробегает ребенок. «Неужто кто-то действительно утонет?» – думает она. А на выходе из музея Ирка со спутником видят такую картину. Набережная огорожена полицейскими ленточками и из воды извлекают труп. На следующий день нелегкая занесла Ирку в небольшой английский городок милях в 40 от Лондона. Подъезжая к нему, она почему-то подумала, что одним из первых встреченных ею здесь будет инвалид на каталке. И точно, мимо провезли инвалиды на каталке. А вот сам я никаких вещих снов не вижу, хотя мои родственники сыркой. Зато моя жена видит. Только у нее вещесть снов какая-то односторонняя. Она предсказывает только болезни близких родственников. Галкой давно замечено, если она во сне ест пирожное, кто-то в семье заболеет. Исключений из этого правила пока не было. Срабатывает железно. Любопытно, что некоторые люди видят вещи сны часто, а другие всего раз в жизни. «Моя коллега Лена Мулерова, спецкор журнала «Ваш досуг», видела вещий сон один раз в жизни». Было так. Лена готовилась к какому-то экзамену в ВУЗе, а накануне ей приснился следующий сон. Студенты пришли на экзамен, а экзаменатора нет. Нет и нет. Нет и нет. А через какое-то время приходит паренек из деканата и говорит, что у экзаменатора случился сердечный приступ и он умер. На следующий день мулирова, как ни в чем не бывало, пришла на экзамен. И что вы думаете? Студенты пришли, а экзаменатора нет. Через 40 минут пришел кто-то из деканата и сообщил, что накануне у профессора случился приступ, и он в больнице. Не умер, правда. История девятнадцатая. Крестильный крестик. Имя и фамилию этого человека я знаю, но не сообщу по причинам, которые станут понятны читателю по прочтении. Зато рассказ привожу практически дословно. «Вот ты говоришь, чудес не бывает, Санек». «Бывают. Сейчас расскажу. Был у меня крестильный крестик. Очень я им дорожил. Тебе не понять, ты человек неверующий. А для верующего человека крестильный крестик — это как... Э, ну, да, как партбилет для коммуниста. В общем, святое что-то. Нельзя его терять. Только не путай нательный и крестильный». Нательный можно купить и носить на теле, а крестильный, он один-единственный в жизни, другой такой не купишь. Крестильный – это в котором тебя крестили. И вот, короче, случилось так, что я впервые в жизни изменил своей жене. Случилось это на берегу реки, на пляже песчаном. Ну, был грех. Изменил, значит, встаю, а крестика нет на мне. Я нагнулся, стал искать – нету. А никуда он не мог пропасть – Вот только что я встал с этого места. Я даже песок просеивал. Не нашел. Ну что ты будешь делать? Очень я тогда расстроился. Пришлось купить в ближайшей церкви новый крестик, очень похожий, чтобы жена ни о чем не догадалась. Теперь у меня нет крестильного креста. Бог разорвал свою связь со мной. Что значит «почему»? Я человек венчанный, а венчанный человек дает перед Богом обет супружеской верности – Я свой обед с Богом разорвал, нарушил клятву. И он разорвал теперь со мной свои отношения, которые были установлены во время крещения. Считаюсь ли я теперь не крещенным? Ouais. нет, наверное. Я же крестился. Ты спрашиваешь, что тогда означает выражение «Бог разорвал отношения»? Ну, не знаю, я не теолог. Но я, в общем, так истолковал произошедшее, что Бог недоволен мной. Может быть, я неправильное слово употребил «разорвал». Не знаю. История двадцатая. Шашки наголо Эту историю Александру Бушкову рассказал один дядя. История и вправду необыкновенная. Настолько необыкновенная, что ее рассказ Бушков предваряет длинным, больше страницы, рассуждением о природе необыкновенного. О том, можно ли считать истинно необыкновенным явлением чертей, русалок, колдунов, и разную прочую нечисть. Что необыкновенного в нечистой силе? Про нее рассказывают уже сотни лет. Обыкновенное дело. Что необыкновенного в летающих тарелках? Просто пришельцы с других планет прилетают к нам поглазеть, поизучать. Что необыкновенного в морских змеях и лохнесских чудищах? Это просто сохранившиеся до наших дней реликты, типа Циллаканта или дракона с острова Комода. Нет. Настоящее необыкновенное должно быть действительно необыкновенно. То есть не иметь никаких объяснений. Просто вот в тупик ставит и все. Ни на что не спишешь. Ни тени объяснения, как пишет Бушков. Я вам расскажу один случай, и вы, может, согласитесь, и рассказывает. Привожу своими словами. Было это осенью 41-го, в нескольких десятках или даже сотнях километров на северо-восток от Москвы. в лесу. Там на тот момент располагался временный палаточный лагерь войск НКВД. Поведавший эту историю человек командовал ротой. Две-три недели они в лагере стояли. Без всякой задачи. Занимались всякой ерундой. Чисткой оружия, зубрежкой уставов. А потом все и началось. Приехал начальник с большими звездами в петлицах. Причем у рассказчика сложилось ощущение, что и звездатый начальник цели всего мероприятия не знал. А знал он только то, что положено. И положенное знание спустил вниз, проинструктировав офицеров, что им нужно делать. Еще момент. Каждому из офицеров НКВД был представлен некий, ну назовем его, соглядатый. Каждому, повторяю, вплоть до командиров взвода. Эти проверяющие прибыли вместе со звездным начальником. И у них как раз никаких знаков различия на форме не было. Хотя одеты представленные были в форменные кожаные плащи, бриджи, фуражки с околышем НКВД. Параллельно к лагерю прибыли обычные армейские части. Именно не в лагерь, а к лагерю. Они расположились в километре от палаток и организовали внешнее отцепление. А внутри этого армейского отцепления офицеры НКВД организовали второе, внутреннее отцепление. А рота рассказчика третье. Отцепление чего?» – спросите вы. А некое его пространство, опушки, совсем пустой опушки леса. Итак, рота рассказчика образовала третий контур оцепления, самый интересный. Роту расположили квадратом лицом к опушке. Оружие предварительно велели сдать. Все винтовки были составлены в пирамиду вдалеке от места отцепления. Командиры рядом с винтовочными пирамидами сложили свои кабуры с пистолетами. Подъехал грузовик. В его кузове лежали шашки. ни дымовые и не тротиловые. И не те, разумеется, которые давненько не брал я в руки. А холодное оружие. Лежали шашки в грузовике без ножен, аккуратно связанные пучками. Приехавшие в грузовике люди раздали солдатам и офицерам третьего оцепления эти шашки. Комроты помнят даже, что шашки были блестящие, недавно заточенные, ухоженные. На клинке, который ему достался, была даже выбита дата изготовления. 1929 год А дальше начался форменный дурдом Роту, построенную в каре, проинструктировали, какое положение в нужный момент должна была занять его шашка Каждый боец должен был по команде взять клинок в правую руку, согнутую в локте При этом клинок должен был располагаться не вертикально, параллельно телу, а с небольшим наклоном вперед Потренировались немного Тренировались, потому что позиция была совершенно неуставная хотя и немного походившая на уставную позицию шашки подвысь. Некоторое время отцепление просто стояло по команде вольно. Темнело. Внезапно показались две эмки повышенной проходимости и пять бронеавтомобилей. Отцепление разомкнулось и пропустило машины внутрь на опушку. В центре отцепления машины остановились и погасили фары. Некоторое время прибывшие курили. В наступившей уже темноте рассказчику это было видно по красным папиросным огонькам. И вот, наконец, поступила команда шашки в позицию. Рота послушно выставила шашки вверх-вперед, как научили. После этого все и началось. Над опушкой стали вспыхивать большие зеленые огни. Они зажигались где-то вверху, медленно опускались вниз и гасли, не долетая до земли. Несмотря на то, что огни были очень яркие, они ничего не освещали. Как стояла темень, так и стояла. Зажигались огни сериями. Десятка-полтора вдруг загорались в вышине, медленно плыли вниз и гасли над землей. Потом снова. Когда закончилась последняя серия, раздалось несколько звонких хлопков. Затем в воздухе внезапно появились огненные полосы, дуги и восьмерки. Не зеленые, а золотистые. Они были яркими, огромными, но тоже ничего не освещали. Затем пропали и они. А им на смену... Им на смену с Земли вдруг стала подниматься вверх тонюсенькая ниточка света, пронзительного синего цвета. Это был не луч фонарика или прожектора. Рассказчик, наверное, назвал бы это лазерным лучом, если бы к тому времени были изобретены лазеры. И если бы луч лазера мог медленно ползти. Как известно, световой луч распространяется со скоростью света. Этот же луч не встал мгновенно до самого неба. Он начал именно что постепенно расти. Вытянувшись на несколько десятков метров вверх, луч остановился, и его кончик стал разбухать огромным синим шаром. Затем раздался звук гигантской лопнувшей струны. Синяя светящаяся ниточка снизу втянулась в шар, после чего шар погас. И все кончилось. Некоторое время стояла тишина. Потом с центра опушки взлетела вверх обычная зеленая ракета. Роте дали команду опустить шашки, каре раздвинулось, машины, две и пять бронеавтомобилей уехали. Бойцы побросали шашки навалом в кузов грузовика, и он также уехал. А на следующий день был снят весь военный лагерь в лесу. Собственно, для этого непонятного действа лагерь и был здесь разбит две недели назад. А когда действо кончилось, перестал быть нужным и лагерь. Свернулись и уехали. Рассказчик больше никогда не видел своих сослуживцев. Потому что всех свидетелей этой истории «Нет, не расстреляли, как вы, может быть, подумали». Просто разбросали по разным частям. По человечку. Очень быстро расформировали. С тех пор рассказчик всю жизнь мучился невозможностью хоть как-то объяснить происходившее тогда. История 21. Загадочный Назаров. Автор этих историй – московский журналист Дмитрий Назаров. Предоставим ему слово. Один из самых необыкновенных случаев произошел со мной в подземном переходе. В общем-то, если так рассудить, то ничего сверхъестественного не случилось. Ну уж больно большой контраст был между обычной житейской суетой и... Короче, иду я по подземному переходу. Люди туда-сюда идут московским быстрым шагом. Цветы продают, газеты, ларьки. Граждане что-то покупают. У стены стоят узбекские нищие, милостыню просят. Подают им мало, все куда-то бегут по своим делам. Я тоже спешу. Вдруг вижу старик-узбек в драном халате, выцепив меня из толпы взглядом, отделяется от стены и направляется ко мне. Обычный нищий азиатский старик, с акцентом и узкой бородкой. Я внутренне напрягаюсь, потому что денег давать ему не хочу. Вступать в диалог тоже не испытываю желания. А тут придется останавливаться, что-то объяснять. А он подходит, встает передо мной, преградив дорогу. И тем самым протяжным гнусавым голосом, которым они клянчат деньги, вдруг говорит «Как ты думаешь, можно смотреть сквозь мертвых?» Я опешил, стою, молчу, а старик смотрит мне в глаза и говорит «А ты подумай над этим». Это был потрясающий случай, хотя, казалось бы, ну что в нем чудесного? Неожиданно, конечно, но чудес никаких. Тем не менее, меня этот случай поразил больше, чем даже действительно необъяснимое. ведь предвидение будущего – необъяснимый феномен. Такое со мной тоже было, но совершенно не удивляло. Мне было тогда 19 лет, и я, как Афанасий Никитин, отправился пешком в Индию. Ну, не совсем пешком, автостопом. Встал на коширке умкада и поднял руку. Шел дождь, было туманное утро, и мне совершенно не верилось, что по коширке можно доехать до Индии. Однако через две недели я был в Индии. Проехал через Армению, Иран, Пакистан. В Пакистане принял мусульманство. До сих пор смешно, но это другая история. И вот, наконец, я в Индии. Прикольно. Там есть такой городок Пуна, южнее Бомбея. Он считается священным. Типа и туда ездят просветляться и одухотворятся экзальтированные европейцы. Живут они в центре города, в приличных отелях. Занимаются йогой прямо на улице. В эти кварталы местная полиция аборигенов не пускает. Грязных индийских оборванцев мудохают резиновыми дубинками, чтобы не мешали белым людям набираться вековой индийской мудрости. Но к нашей истории все это не имеет никакого отношения. По дороге у меня, как водится, украли деньги. В общем, в Дели я оказался без гроша в кармане. И, естественно, пошел в российское посольство, чтобы они отправили заблудившегося мальчика домой. А в посольстве, таких как я, куча. Все заламывают руки, плачут, просят им помочь. И только я сижу совершенно спокойный. Не кричу, руки не заламываю, а доподлинно и твердо знаю. Я улечу из Индии на самолете. Не знаю как, не знаю откуда возьму деньги. Но в душе у меня огромная спокойная уверенность. Я улечу отсюда на самолете. Повторяю, у меня не было ни гроша вообще. Даже если бы я решил ехать обратно автостопом и всю дорогу ничего не ел, это все равно было бы невозможно. У меня не было денег на визы, чтобы пересечь столько границ и стран. Но я сидел среди суетящихся и стонущих людей и твердо знал – я улечу. Конечно, я улетел. И, конечно, посольство мне в этом никак не помогло. Познакомился с человеком, который просто так дал денег, на которые я купил билет. Самое странное в этой истории – моя потрясающая, совершенно необъяснимая уверенность, которая дала мне спокойствие. Нет, не так. Я не просто был уверен, что улечу. Я знал, что улечу. Гораздо более странная история приключилась со мной в селе Красные Всходы. Как я там оказался? Господи! Да я много в своей жизни где оказывался. Однажды, например, нелегкая занесла меня в деревню Семеновская Лапотная. В 70 годы вышел областной путеводитель по окрестностям и в нем было написано, что «Село Семеновское Лапотное знаменито на всю округу своим гонобобелем». Что такое гонобобель, я до сих пор не знаю. А в Красных Всходах я очутился потому, что там проводила свой психотренинг одна известная московская психологиня. Так сказать, в отрыве от мегаполиса. Клиенты жили в тишине, гуляли по лесу и познавали себя на занятиях. Так вот,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 «Что же тогда исчезнет, если меня нет?» Помолчав, голос ответил. «Когда ты умрешь, твои внутренние тени сольются с внешними». Однако самый интересный случай, я считаю, произошел со мной недавно. Я развернулся через две сплошные. Меня, естественно, тут же остановили и, как обычно, начали долго и нудно склонять к противоправным действиям в виде дачи взятки в размере 500 рублей. А пока склоняли, зачем-то решили пробить по базе данных мою скромную личность. На всякий пожарный. А вдруг я им больше должен? Передали в рацию мое имя, фамилию и отчество, дату рождения и стали ждать результата, продолжая взяткоемкий разговор. А дальше случилось невероятное. Рация вдруг ожила и прохрипела гаишникам информацию обо мне. Информация была столь необыкновенна, А реакция на нее столь парадоксальна, что я буду помнить это всю свою жизнь. Рация сказала буквально следующее. человек 9-4». Услышав эту фразу, гаишник изменился в лице и молча вернул мне документы. С тех пор меня мучает вопрос. Что такое «Человек 9-4»? И почему «Человеку 9-4» можно разворачиваться через две сплошные?» И отчего же, если Назаров Дмитрий Николаевич 1978 года рождения, человек 94, он так позорно беден? Может быть потому, что человеку 94 и положено быть бедным? И зачем в этом мире нужен человек 94? История 22. Рождественский парадокс. История Ильи Ильина из Москвы, записанная им собственноручно. Я закончил аспирантуру физического факультета МГУ. А тогда, в далеком 1992 году, я был студентом, и мы, несколько одногруппников, решили съездить отдохнуть к одной из наших подруг в деревню Рождество Тверской области. Деревня расположена вблизи впадения реки Граничная в реку Шлина. Точную дату вспомнить трудно, но это было в конце августа. Приблизительно 20-25 августа. Дело было вечером, часов в 10, даже скорее в одиннадцать вечера. На небе были плотные тучи, из которых целый день моросил не сильный, но постоянный дождь. Дом, в котором мы жили, стоял прямо возле реки, но огород дома не выходил к воде, а был отгорожен, зачем-то, невысоким забором с калиткой. Я выбежал за водой и, открывая калитку, увидел боковым зрением, как что-то блеснуло слева от меня, направление юг или юго-запад. Я непроизвольно повернул голову влево, но ничего не увидел. Отступив на один шаг назад, я увидел очень яркую звезду, которая висела неподвижно градусах в 20 над горизонтом. Сначала я подумал, что это Венера, но вдруг меня осенило, что небо-то затянуто тучами и идет дождь, и никаких других звезд не видно. Но самое главное, что объект исчезал, стоило мне сделать шаг вперед или назад. Сердце у меня забилось так, как не билось на самых ответственных экзаменах. Я бросился звать ребят. Все мы были студентами-физиками и подошли к изучению этого явления по возможности объективно. За полтора часа исследований объект не сдвинулся ни на градус, что говорило о том, что он не является астрономическим объектом, а принадлежит Земле. Высота над Землей, скорее всего, не превышала 300-500 метров, так как облачность по ощущениям была низкой. Луч от объекта был диаметром сантиметров 50 см и все время светил в одну и ту же точку. То есть он вел себя как лазерный луч, однако был белым, что не вяжется с обычными лазерами, которые, как известно, являются резонаторами для определенной частоты излучения и генерят на ней. Конечно, можно сделать лазер со смесью частот, но лазеры тем и ценны, что дают монохромное и высококогерентное излучение. И просто так делать белый лазер никто не будет. Если принять, что объект был на высоте 500 метров и виден под углом 15 градусов, то расстояние до него не должно было превышать 2 километра. Но лесную прогулку за реку мы решили отложить до утра. Так как стоило пройти немного, 3-4 метра по направлению к объекту, луч уходил выше и выше, и приходилось подпрыгивать, чтобы увидеть объект. Странным было и то, что луч пробивался через довольно плотную стену дождя и не создавал ореола рассеянного света – Как это обычно бывает, если посмотреть в туман или дождь на фонарь. Внутри луча объект был очень ярким. Яркость, как у Венеры. Но стоило сместить голову буквально на 25-30 сантиметров в любую сторону, как яркость объекта становилась равной нулю. Причем бокового отражения света от капелек тумана и дождя мы не наблюдали. Сигаретный дым тоже не помог в определении точного контура луча. Это могло быть, если источник не очень мощный. Но тогда, как он пробился сквозь такую стену, очень хорошо рассеивающего свет тумана дождя? Полтора часа мы мокли и пытались придумать, как еще получить информацию об объекте. Причем, если бы я захватил с собой компас, то точно пошел бы в ночи и под дождем. Но сбиться с пути без компаса, не видя луча, было очень просто. Наутро как ничего и не было. А мы до сих пор вспоминаем это странное явление. человек-свидетелей, все с физическим образованием. Единственное, что сейчас приходит в голову для объяснения возможной слабости источника, так это то, что объект может находился совсем рядом, метрах в 30-40. История 23. Звуки смерти. Девушка Мария, 17 лет, из Эстонии, делится своими страхами. Время от времени у нас в квартире начинает что-то тикать, причем тикает все время в одном и том же углу. Тиканье очень странное, оно то громче, то тише, периодически меняется его тональность и частота. Тиканье продолжается обычно несколько дней, я не могу найти этому объяснение. И хорошо, что девушка не знает старинного названия этого явления «Часы смерти». Издавна считалось, что если в доме заведутся такие часики, значит скоро в нем кто-то умрет. Часы отсчитывают последние дни жизни одного из обитателей. Даже если не верить в приметы и не знать жуткого названия этого явления, оно может нагнать страху. Слышит не слышит ни один человек, то есть это не глюк какой-нибудь, а нечто вполне реальное. История 24. Стук в ночи. Владимир Н. из Москвы. Это было в моей квартире в Киеве в первых числах ноября 1988 года. Я тогда забрал жену из роддома с нашим первенцем-дочерью. У изголовья моей кровати была бельевая тумба. Но когда приехала жена, я развернул кровать так, чтобы тумба оказалась у ног. На нее мы стали складывать детские принадлежности. Знаю точно, что в тумбе все заполнено вещами так, что и пальца не просунешь. Но однажды, в первой половине ночи, когда я только начал дремать, раздался негромкий стук. Ощущение было такое, что стук раздался из тумбы. Стук необычный, а какой-то настораживающий. Я знал, что в тумбе не было ничего такого, что могло бы стучать. Немного подождав, я опять задремал. И вдруг опять раздался тот же негромкий стук. Жене, которая лежала рядом, стала не по себе, и она попросила посмотреть в тумбу, хотя и сама понимала, что там ничего не может быть постороннего. Я поворчал для виду, но выполнил просьбу, потому что самому было интересно. Результат, сами понимаете, нулевой. Опять легли спать. И когда я снова начал дремать, опять раздался этот стук, на сей раз от балконной двери. А это в другой стороне комнаты. Стук стал более громким и настойчивым. В тот момент мне почему-то захотелось назвать его «стук предупреждения». «Не спи! Не спи!» Тут, честно говоря, уже и мне стало не по себе. Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что это одних рук дело, оба этих стука. Я встал, осмотрел и балконную дверь, и за занавесью все осмотрел. Ничего. Было жутковато. Мы долго не могли уснуть после этого. А через день жена и ребенок заболели и попали в больницу. Болезнь была тяжелая, просвета никакого не было полгода. Теперь я думаю, что это могло быть. В барабашек не особо верю, но предупредить меня предупредили. История 25. Две луны. Анатолий Столяров, корреспондент газеты «Челябинский рабочий». Эта загадочная, ничем не объяснимая история произошла с нами во время утиной охоты на казахстанском озере Улькунбурли, 100 километров южнее Троицка. Стояла теплая середина сентября, когда еще камышовые джунгли темно-зелены и свежи, а местные утиные стаи многочисленны и неразбиты. Охота была легкая, азартная, и мы до самой темноты засиживались в скратках. В этот вечер я встал на Большом Плесе особенно удачно, стрелял ловко. И слева, и справа слышал одобрительные реплики друзей. Птицы падали на виду. Легкий ветерок подгонял их прямо к моему скратку. Когда над озером оплавилась луна и с печальными босовитыми криками залетали выпи, мы выбрались из камышей и поплыли к стану. Тихая бархатная ночь. По-южному яркие россыпи звезд. Мирный, неторопливый гомон засыпающего на берегу большого села Бурли. Мы чуть поплутали в лабиринте камышовых проходов, но яркий огонь костра, разожженного на становище моим другом Володей, еще до темноты выплывшим на берег, помог найти верный путь. Андрей, Шура и я вытянули лодки на песок, взяли ружья и связки дичи, пошли к огню. «Ой, мужики!» – вдруг ахнул за спиной Шура. «Смотрите, диво-то какое!» Мы обернулись и оторопели. В небе над конусной крышей далекой сельской водонапорной башни стояли две здоровенные и совершенно одинаковые луны. Впрочем, нет. Вон та, что правее, особенно желта. А по ее диску в броуновском движении помаргивают искорки. Точь-в-точь точь огоньки электрической сварки. Желтая луна стала раздуваться. Огоньки сварки побежали быстрее. Диск сделался мертвенно-белым. Распух до невероятных размеров. Его верхний край ушел в зенит, нижний лег на линию горизонта. Было что-то совершенно дикое, фантасмогорическое в этом зрелище. Сзади, над обмершим селом, в полнеба стоял день. Впереди также в полнеба зловеще ворочилась ночь. И свет не мешался с тьмою. «Что это?» — подавленно сказал Андрей. «Не ударит ли нам дуплетом по этим крутящимся огням? У меня и картечь для этого найдется. «А может, это война?» — сказал Шура. «Грохнули где-нибудь над Челябинском водородную бомбу. А может, обыкновенный запуск ракеты?» Я возразил. «Не раз видел ночные запуски баллистических ракет. Они не обращали ночь в день». Над степью, над озером, над селом воцарилась абсолютная тишина. И лишь наши тихие голоса звучали одиноко и чуждо в этом омертвело черно-белом мире, не имеющем теней. Не знаю, сколько времени длилось это фантастическое действо, но только гигантская луна начала помалу меркнуть, сжиматься. Сварочные огоньки стали гаснуть. А когда над конусом далекой водонапорной башни вновь засияла одна луна, все село вдруг ожило. Разом заревели коровы, загомонили гуси и куры. В озере поднялись на крыло и стошно закричали утиные стаи. Мы так и не смогли сомкнуть глаз в эту ночь. Тревога и ощущение невероятного безжалостно кромсали души. Село тоже лихорадили бессонные звуки. А утром мы, не сговариваясь, высушили лодки, уложились и так и не оправившись до конца от пережитого, выехали домой. История 26. -я. Бойцы невидимого фронта. Из того, что история военная, вы уже должны догадаться, что рассказали ее доблестному писателю Бушкову героические фронтовики. 41 год. Выходили из окружения. Сбились в один отрядик солдаты из разных частей и по лесам, по лесам упорно шли на восток. Спасались от немецких концлагерей, к нашим поспешали. Кругом немцы, а эти семеро идут и идут себе чищобами, стараясь держаться подальше от дорог. Но однажды попали ребята в мышеловку. Вышли из редколесья прямо к полю. Впереди за полем опять лес спасительный шумит. Но чтобы до него добраться, по этому самому полю нужно пройти. Поле пересекает речка небольшая. Через нее мостик перекинут деревянненький. А у мостика патруль немецкий. На двух мотоциклах с колясками. На колясках, как водятся пулеметы. Возле пять человек с автоматами. Идти нельзя. Но и не идти через поле ждать ночи тоже нельзя. Сзади по редколесью уже откровенно тарахтят мотоциклы надвигающихся немцев. Еще немного и обнаружат безоружных бойцов. И вместо радушного советского концлагеря отправят в чужой, насквозь враждебный. И тут один боец говорит «Прорвемся. Я сейчас первым пойду, а вы за мной. Они нас не заметят. Я им глаза отведу». А сам отломил ветку – разломал ее на пять палочек по числу немцев, воткнул палочки в землю, выровнял и начал что-то шептать. Напряженно так шептал, у него даже лицо изменилось. А потом вдруг встал и сказал «пошли». И они пошли. Впереди этот мужичок, сзади все остальные. Шли по лугу в полный рост прямо на немцев. Первым мужик тот шел. Он подходил к немцам все ближе и ближе. А те мирно беседовали друг с другом и в упор не замечали приближающегося бойца Красной Армии. Так и прошли мимо патруля по мостику и дальше в лес. И там уже чесанули. Причем совсем рядом с немцами прошли. Блеск немецких глаз видели, запах пота чуили. А немцы, продолжая болтать на своем гортанном языке, проходящую мимо них восьмерку перепуганных красноармейцев не увидели. Глаза им колдун отвел. История 27 предсказатель Великий механик Нурбей Гулия, доктор технических наук, профессор ЗАВ кафедрой деталей машин Московского технического университета рассказал мне эту историю. Нурбей Владимирович строгий ученый, и знает, что законы физики нарушаться никакие не должны. Он не верит в НЛО с глазой и порчи. Но будто в насмешку, жизнь несколько раз сталкивала его с явлениями парадоксальными и совершенно необъяснимыми. Причем главной фигурой этих явлений выступал он сам. Гуля человек эмоциональный и вспыльчивый. И иногда, в моменты высочайшего психического напряжения, с ним вдруг приключается странное состояние. Кружится голова, стихают окружающие звуки, время будто останавливается, делается как-то сумеречно вокруг... Но главное, Гуля начинает видеть окружающих и самого себя со стороны. В первый раз это случилось, когда молодой ученый еще работал в Тбилиси. Между ним и его начальником Ираклием возник публичный скандал. Начальник Гулию не любил, все время издевался над молодым парнем. А тут еще пригрозил выгнать с работы, которой Нурбей Владимирович отдал много сил и времени. Дальнейшее Гуля видел уже со стороны. Его тело перешло на «ты» с начальником и совершенно чужим бесстрастным голосом сказала «Тебя самого в этом же году с позором выгонят с работы». «Меня выгонят? Я шофером устроюсь! А ты одноглазый, и этого не сможешь!» — крикнул начальник. Правый глаз у Гулии очень плохо видит. «У тебя самого скоро глаза не будет», — сказала тело Гулии. В этот момент странное состояние прошло, сотрудники растащили ссорящихся, Гулия на следующий день бросил заявление об уходе и уехал в Тольятти на строительство ваза. Это все случилось в конце ноября. А в начале следующего года к Гулии из Тбилиси приехала толпа мрачных грузин. Вежливо поздоровавшись, они попросили Гулию простить ради бога их неразумного друга Ираклия и снять проклятие. Выяснилось, что согласно пророчеству в этом же году 30 декабря начальник был действительно шумом уволен по статье. А еще через несколько дней ему в пьяной драке выбили правый глаз. Гулия был поражен и естественно сказал, что больше зла на него не держит. Прошло 10 лет, все подзабылось, Гулия уже жил в Москве. На завтра должен был состояться важный для него ученый совет института. А накануне вечером Гулия случайно встретился со своими сотрудниками возле памятника Грибоедову. И потрясенный узнал от них о предательстве. Его хороший знакомый на завтрашнем ученом совете готовил для Гулии смертельный удар. Снова померк мир. Гуля отлетел от собственного тела и откуда-то с высоты грибоедовского пьедестала услышал внизу чужой голос, исходящий из его тела. «Не успеет. Сегодня же вечером он разобьется на машине». На следующий день Гуля немного опоздал на работу. Забегал в магазин за полушубком для жены. Его встретили сотрудники со странными лицами. Вчера поздно вечером тот человек разбился в автокатастрофе. Причем погиб не он один. С перепугу Гуля чуть не лишился голоса, сразу вспомнив события десятилетней давности. Прошло еще 10 лет. Однажды в квартире профессора раздался звонок. Позвонил его лучший друг и рассказал, что один их общий знакомый... Молодой, но очень влиятельный чиновник подсунул другу такую свинью, что его дальнейшее пребывание в СССР становится небезопасным. Придется эмигрировать в США. Это означало разлуку навсегда, ибо в те времена возврата назад не было. Гулия лишался одного из самых близких людей. Он в бешенстве грохнул кулаком по столу и крикнул «Да чтобы он сдох, падла!». В этот момент опять наступило состояние тишины, полутьмы и безвременья. Игуля, как потом рассказывал его друг, электронным голосом добавил «От апоплексического удара». Никогда раньше в своей жизни Нурбей Владимирович этот архаичный термин не произносил и даже точно не знал, что он обозначает. А в понедельник утром узнал – молодой чиновник умер от тяжелого инсульта. Между прочим, роковой срок в 10 лет только что миновал, и я теперь даже боюсь общаться с Гулией. Вдруг растердишь его невзначай, или книга эта ему не понравится. Спаси и сохрани! История 28. Телепортация профессора. Эта история также приключилась с профессором Гулия в 80-х годах прошлого века. Жил тогда профессор на Таганке, а любовница его в Крылацком. И поехал профессор к ней встречать Новый год, будучи изрядно под шафе. Случилось так, что Гулия со своей дамой поссорился. Дама ударила профессора веником и стала его выгонять. И тогда, чтобы не уходить, профессор надел шубу и прямо в одежде залез в наполовину наполненную ванну. Расчет его был прост. В 30 градусный мороз дама не выгонит мокрого человека на улицу. потому что в 30-градусный мороз мокрый и пьяный человек замерзнет и умрет. Но Гулия недооценил женского жестокосердия. Эта сука профессора таки выгнала. За 15 минут до Нового года. Без гроша в кармане. Далеко от метро. На совершенно пустую ввиду Нового года улицу. Мороз прихватил мокрую шубу, профессор сел на скамейку и забылся. Очнулся он лежа на полу, на половичке в коридоре своей квартиры на таганке. С шубы стекала на пол теплая вода, а радио передавало бой курантов: Новый год! Едва сбросив мокрую шубу, профессор подошел к телефону и набрал номер квартиры в Крылацком. Позвонил выгнавшей его любовнице. Она подняла трубку. Выяснилось, что, выгнав мокрого профессора на мороз, женщина сообразила, чем это может закончиться. Накинула что-то и побежала во двор искать умирающего гения российской механики, чтобы втащить его обратно в тепло. Обежав дом и осмотрев все лавочки и телефонные будки, женщина Гулию не нашла и прибежала домой, рассудив, что профессор, наверное, уже вернулся к ней в квартиру, пока она тут бегала. И как раз раздался его звонок. «Ты где?» – встревоженно спросила женщина. «Дома на таганке», – ответил гений. «Врешь!» – зашипела женщина. «Из будки звонишь!» «Но я осмотрела все телефонные будки в округе!» «Не веришь? Перезвони мне домой!» Ответил пьяненький профессор. Женщина перезвонила и убедилась. Она была поражена. «Да я и сам не могу объяснить себе этой телепортации!» Ломает голову Нурбей Владимирович. «Из Крылацкого добраться до Таганки за 10-15 минут, а еще нужно подняться к себе и открыть дверь. Можно только на вертолете!» «Как я оказался дома?» Вода с меня стекала еще теплая. После этого я вспомнил, что такой случай со мной однажды уже был. Действительно, случай был. И тоже по пьяни. Тогда профессор не придал случившемуся особого значения. Моторка, на которой плыл Гулия, с еще одним парнем налетела на топляк. Вин срезала и неуправляемую лодку прибила к Волжскому острову. Хозяин лодки решил спуститься на ней вниз по течению, чтобы отремонтироваться, и потом вернуться за профессором. А профессор остался ждать на острове. Лагерь профессора, где он с компанией отдыхал, находился на противоположном берегу, аккуратно против острова. Но доплыть нечего было и думать. Волга в тех местах очень широка. Да еще вода холодная. А профессор был, как водится, выпимши. По этим трем обстоятельствам он решил не рисковать, пытаясь добраться до лагеря вплавь. Тем более, что проплыть пришлось бы не два километра по прямой, а с учетом течения, которое неминуемо снесло бы плывущего человека, много больше. Меж тем время шло. Темнело. Гуля стал замерзать. А дальше провал в памяти. Очнулся он, лежа на берегу, прямо у лагеря. «Тогда я подумал, чего по пьяни не сделаешь?» но после случая в Москве на Новый год задумался. История 28 А. Детство героя. Вы будете смеяться, но это опять история про Гулия. Удивительный человек, любимчик бога. Такие люди и есть главная ценность на нашей планете. Но к делу. По моей просьбе Гулия начал писать мемуары. Подробный рассказ о своей потрясающей, наполненной самыми невероятными событиями жизни. Один эпизод из его воспоминаний я здесь и приведу. Оказывается, я помню себя и мир вокруг меня еще до моего рождения. Лев Толстой был уникален тем, что помнил свое рождение. Этим мало кто другой мог похвастать. «Я рождение своего не помню, но мне потом об этом много раз рассказывали».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 А был ли там дядя Харен, я не помню. Но сидели мы точно на балконе в первом ряду. Но как ты мог знать о балконе в кинотеатре «Октябрь» и о барьере на нем, если ты там не был? И, желая проверить меня, мама спросила. А как выглядел дядя Харен? Ведь ты его никогда не видел. Отца ты хоть по фотографиям можешь помнить, а дядю Харена нет. Дядя Харен был очень худым. У него были короткие седые волосы, а на груди что-то нарисовано чернилами.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 Ни слова ни с кем не говорит, ни мой что ли. Сидит или стоит на месте, ни с кем не играет. Попробовали толкнуть меня, адекватного ответа не было. Я обещал маме не драться. Так и сидел на скамейке целый день или стоял у решетчатого забора, за которым находилась территория русской группы. Постепенно злоба детей к чужаку все нарастала. Мне стали подбрасывать в кашу тараканов, дождевых червей, выливали суп, а иногда и писали на мой табурет за столом. Потом уже стали откровенно бить, пощечинами по лицу, плевали в лицо, не стесняясь. Я видел глаза детей, делавших это, и до сих пор боюсь темных глаз, темных волос и лиц. Я был загнан в угол окончательно. Однажды я стоял, прислонившись к решетчатому забору, смотрел на бегающих русских ребят и плакал. Вдруг ко мне с той стороны забора подошел крупный светловолосый парень и спросил,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 История 29. Огонек наносит ответный удар. Рассказывает Борис М. Москва. Это произошло летом 1975 года. Подробности, правда, уже забылись. В конце августа мы с двумя товарищами поехали на рыбалку на водохранилище. Волга. Нашли хороший заливчик, расположились. К вечеру пошел клев и продолжался почти до захода солнца. Когда стемнело на другой стороне залива, метров 700, почти у воды на фоне темного леса появился огонек оранжевого цвета. Сначала он мигал с интервалом в две секунды. Потом горел минуты три и погас. Мы решили ответить. У нас были фонарики. Сидели мы друг от друга метрах в пяти. Я справа. Средний парень достал фонарик. Были они у нас такие длинные, алюминиевые. Вытянул руку и начал мигать в ответ. И тут огонек вспыхнул оранжевым светом. Потом стал медленно как бы раскаляться, а когда его свет стал ярко-малиновым, появился луч, направленный в нашу сторону, а потом воздушный удар и темнота. Когда очухались, увидели, что мы все проехали на заднице метра три от того места, где сидели, а у светившего в трясущейся руке был оплавившийся фонарик. Там, где трубка фонарика была зажата рукой, все цело, а остальное расплавлено, словно автогеном. Мы тут же снялись с этого места и глубокой ночью уже были в Москве. И почему-то долго об этой истории никому не рассказывали. Да и при встрече почему-то не вспоминали. История 30 -е. И снова «Вещие сны». Автор этой истории уже знакомая нам бывшая ученая Наталья Бехтерева. В жизни Натальи Бехтеревой было несколько сновидений, которые оказались пророческими. Причем одно из них совпало вплоть до деталей – сон о смерти матери. А ту пору мама Бехтеревой отдыхала на юге. Она была в прекрасном здравии. Причем незадолго до описанного сна Наталья Бехтерева получила от мамы бодрое письмо. В общем, ничто не предвещало грозы. И вот как-то днем Наталья Бехтерева прилегла поспать и увидела сон. К ней во сне пришел почтальон и принес телеграмму, в которой сообщалось, что мама умерла. Бехтерева во сне же поехала на похороны, встретилась в том селе, где мама умерла с разными людьми. Причем людей этих Бехтерева раньше не видела, но почему-то называла по имени-отчеству. Во сне Бехтерева искала сельсовет, чтобы уладить дела с похоронными документами. Любопытно, что слово «сельсовет» уже ушло из нашего лексикона. А тут во сне вдруг всплыло. И что же вы думаете? Через 10 дней мама Бехтеревой умерла. И Бехтерева поехала в то самое село. Искала там сельсовет, говорила с людьми, с которыми говорила во сне. Никаких материалистических объяснений этой истории у Бехтеревой нет. История 31. Хрустальный шар. Никас Сафронов, художник. Когда я рисовал портрет Лужкова, на заднем плане изобразил храм Христа Спасителя, потому что Лужков восстановил этот разрушенный большевиками храм. Меня потом упрекали за этот прямолинейный ход. Но я думаю, что все нарисовал правильно. И, в общем-то, портрет был практически готов. Но мне все время казалось, что чего-то в нем не хватает для полноты композиции. Буквально какой-то одной детали. Долго мучился, а потом взял и почему-то нарисовал рядом с Лужковым хрустальный шар. Вот неожиданно в голову пришло. И сразу все стало на свои места. А когда дарил портрет Лужкову, тот очень удивился и спросил, почему это я решил рядом с ним нарисовать шар. Я начал чего-то путанно объяснять, а он молча прошел к шкафу, открыл его, и я увидел целую коллекцию стеклянных и хрустальных шаров. Лужков, оказывается, коллекционирует стеклянные шары. Со мной часто бывают такие странности. История 32. -я. Другая реальность. Историю эту мне рассказал человек, имя которого я по некоторым причинам назову чуть позже, в следующей части книги. А пока скажу лишь, что рассказчик лично занимался расследованием одной загадочной трагедии. Сам прошел весь путь, который прошли погибшие. Впрочем, по порядку. Случилось это в 1998 году в Мурманской области. Местность – Гористая тайга. После выпускного бала четверо парней, жители райцентра Лавозера, закончившие школу, решили отпраздновать это событие походом. И не вернулись, как вы уже поняли. Все четверо были местными, округу знали хорошо. Походники опытные, а вот подишки. Первую страшную находку сделал сторож рудника редкоземельных металлов, расположенного неподалеку от поселка Ревда. На руднике постоянно дежурит кто-то, сторожит оборудование. И вот однажды утром, делая обход, охранник увидел, что неподалеку лежит человек. Это был один из тех парней, которые несколько дней назад ушли в поход живые и веселые. По следам было видно, что он бежал и не добежал всего сотню метров до сторожки. На лице мертвеца, как водится, застыла гримаса ужаса. Конечно, вызвали милицию. Признаков насильственной смерти на умершем не было. Забегая вперед, скажем, что не было их и на других трупах. Поэтому, чтобы закрыть дело, в качестве причины смерти доблестные милиционеры написали анекдотичное переохлаждение. Дело было в конце июня-начале июля. Ясный перец. Под Мурманском лето совсем не такое, как в Сочи. Но чтобы в середине лета замерзли насмерть четыре местных жителя – для которых этот поход был не первым и даже не десятым? А вот ты по мнению нашей доблестной милиции, замерзли. Прямо на бегу. Причем все с гримасами страха на лице. Хотя известно, что замерзающий человек умирает с лицом совершенно умиротворенным. В последние секунды жизни ему тепло и комфортно. Никакие иные обстоятельства дела после подобного милицейского диагноза просто не рассматривались. Например, чего это все пострадавшие вдруг среди ночи рванули из своей палатки? Ведь их нашли на тропе, ведущей от палатки к ревде. То есть пришли, разбили в ельнике палатку метрах в ста от сейд озера. Сейды, кстати, это небольшие остроконечные ритуальные пирамидки из камней. Все, что осталось от живших здесь когда-то язычников. От сейдов и название озера произошло. По старым легендам Саамов, Сейдозера разделяет мир живых и мир мертвых. Но это так, к слову. В эти легенды уже давно никто не верит. Так вот, пришли, поставили палатку, костерок развели. А потом случилось что-то, что заставило их бросить палатку, спальники, огонь. Что-то такое, что испугало до безумия. Собственно, страх-то их и убил. Два трупа нашли до перевала. Один на перевале и последний за перевалом у сторожки рудника. Надо ли говорить, что родственники погибших были недовольны милицейским расследованием? Им было ясно, что милиция просто замяла дело. Но и письма с протестами в прокуратуру они не писали. Потому что в Ловозере знали, кто виновен в смерти ребят. И за что их убили. Родственники понимали, что убийцу никто искать не будет. Потому что реальность жителей поселка Ловозера настолько не стыковалась с миропониманием современной цивилизации, С ее милициями, прокуратурами и академиями наук. Что даже глупая версия про то, как четверо опытных местных походников на бегу замерзли в середине лета, была гораздо правдоподобнее лавозерской правды. А правда состояла в том, что двое из погибших парней были сыновьями охотников. Тех самых охотников, которые за месяц до этого чуть не убили хозяина. Если для москвича реальность – это метро, канализационные трубы, проспекты, Кремль, в котором сидит Путин, то для ловозерца реальность – озера, лодки, рыба, зверь пушной, тайга, в которой сидит хозяин. Причем этот хозяин для ловозерца не меньшая реальность, чем для москвича Путин. Больше того, хозяина тайги видел живьем гораздо больший процент ловозерцев, чем процент москвичей, видевших живого Путина. Для всякого приезжего с большой земли хозяин – легенда. Былинка, типа сказки о Бабе-Яге или саамской легенды о сей дозере. Но только если этот приезжий не остановится в поселке надолго. А уж если останется здесь жить, с ним может случиться история, подобная той, что произошла с директрисой местного музея. Она всю жизнь прожила в больших городах. Там же и высшее образование получила. А потом судьба занесла женщину на ПМЖ в Ловозеро, где она стала директором краеведческого музея. Хороший, кстати, музей, посвященный Саамам. В него даже из-за рубежа приезжают скандинавские туристы. Как всякий человек с высшим образованием, воспитанный городом, к местным сказаниям про хозяина, директор музея относилась скептически. А потом с ней случилось то, что случилось. Женщина поехала с семьей на пикник. Это был пережиток городской жизни, если откровенно. Тот, кто живет в Ловозере, никогда не поедет на природу. Здесь и так живут на природе. Вышел за околицу, тайга бескрайняя. Тут никому в голову не придет пойти поесть-попить на лужок. Какой смысл? Кушать дома надо за столом. Для Ловозерца разложить одеялко на поляне и начать употреблять на нем пищу все равно, что для москвича сесть на мостовую и начать кушать. Директриса, тем не менее, поехала. Столичность из нее еще не выветрилась. Едва ее домочадцы успели расположиться на травке в безлюдной местности, как сначала услышали, а потом и увидели хозяина. Он пытался выгнать незваных гостей со своей территории, бегая в некотором отдалении и со страшной силой молотя палкой по стволам деревьев. «Еще неделю назад я была скептиком», — признавалась директриса. Как этнограф я собирала местные былички, в том числе и о хозяине, но про себя посмеивалась. А тут сама его увидела. И не одна, вся моя семья видела. Удары дубины о стволы были такие, что сосны гудели, как телеграфные столбы. Мы быстренько собрались и уехали с этого места. Мы были в шоке. Экспедиционер, расследовавший случай странной гибели четырех подростков, говорил тогда со многими ловозерцами. И один из них по имени Сергей рассказал следующую историю. Поехал он на лодке. Тут надо сказать, для лавозерца лодка, что для москвича машина. К поселку у лавозера подходит всего одна дорога. Зато окружает его целая сеть озер, речек, речушек, проток. Неделями можно путешествовать по воде, лишь бы бензина для мотора хватило. Вот такие у нас севера. В этих условиях дорожную сеть тянуть совершенно невыгодно. Нужно развивать малую и сверхмалую авиацию с возможностью посадки на воду, потому что водное зеркало в качестве посадочной площадки тут всегда найти можно. Впрочем, не будем отвлекаться на мысли о развитии страны. Короче, поехал Сергей на своей лодке куда-то в тайгу по делам. Для нас фраза «в тайгу по делам» звучит смешно, а для тамошних жителей – естественно. Причалил, расположился, стал рубить дерево. И вдруг кто-то ему руку на плечо положил. Он оборачивается и видит волосатые сиськи. Поднимает голову и встречается глазами с огромной, голой, с заросшей волосами женщиной. В себя мужик пришел только в лодке на середине озера. Как он оказался в лодке, как догреб до середины, не помнит. Опамятавшись, стал размышлять. «Ну, баба! Ну, страшная! Но почему он так испугался?» Аж себя не помнил и про мотор забыл. Запустив мотор, Сергей направил лодку домой и через час был в озере. А пока плыл, все думал, почему испугался. Ничего плохого она ему не сделала, только руку на плечо положила. Короче, пока доплыл, принял решение. Побежал домой за фотоаппаратом. Схватил его и бегом обратно к лодке. Завел мотор и опять целый час плыл к тому месту, откуда так поспешно ретировался. Подплывая, Сергей заранее заглушил мотор, чтобы звуком не спугнуть диковинку. Осторожно причалил и пошел к тому месту, где видел волосатую женщину, держа на готове фотоаппарат. Оборачивался на каждый шорох, но бабы не нашел. И решил, что за два с лишним часа, пока он отсутствовал, баба ушла к себе в лес. Чего и в самом деле его дожидаться. И опять он стал себе мысленно бронить за дикий испуг, за то, что не сумел подробнее эту женщину рассмотреть. За то, что сразу не догадался взять с собой фотоаппарат. В этот момент он повернулся к лодке и... Нос к носу столкнулся с ней. Вы думаете, он снял с плеча камеру и сфотографировал ее? Опять вышло то же самое. Страх от второй встречи был точно таким же, как от первой. Мужик пришел в себя только в центре озера, гребя веслами. Хотя на этот раз он был морально готов к встрече. Третью попытку Сергей решил не делать. В этом страхе и крылась, как полагает рассказчик, разгадка смерти подростков. Дело в том, что ровно за месяц до странной гибели четырех молодых людей местные охотники в очередной раз пошли на охоту. Среди них были отцы двух погибших парней. Охота для ловозерцев занятие привычное, кроме той охоты. Потому что на этот раз они решили поохотиться на хозяина. Трудно сказать, от чего им эта мысль в голову пришла. Может, по пьяни. Хозяин не медведь, в одиночку против него идти страшно. В лавозере среди охотников ходит рассказ о том, как кто-то из них увидел в тайге насаженного на толстый сук медведя. Кто, кроме хозяина, мог это сделать? Взять медведя и на сук как бабочку насадить? Никто. Значит, сильный очень хозяин. Значит, группой на него нужно охотиться. В общем, пошли на дело большой группой, предварительно приняв для храбрости. План был такой – Часть охотников загоняет дичь шумит, кричит, а другая часть в засаде сидит. Загоняли в горную горловину, как в воронку. Там слева и справа сходятся скалы. А между скалами в узком месте засада. Ее не минуешь никак. Много мимо засадных охотников зверя разного прошло, но ни в кого они не стреляли. Ждали главного зверя. И он вышел: никто не выстрелил. Как готовились! Как все организовали чудесно. Собрались, засели, ждали. И никто не выстрелил. Все сидевшие в засаде словно в ступоре были. Так он мимо них и прошел дальше по ущелью. И уже почти ушел, но наступил таки ногой в медвежий капкан. Обычно снежный человек в капкан не попадается никогда. Это вам не медведь тупой. Этот сразу понимает, в чем прикол. А тут попал. Нет, это его не остановило, конечно. Стальную цепь он от колоды оторвал и ушел вместе с капканом на ноге. А потом капкан разомкнул и выбросил, наверное. В общем, ушел. Но кровь все-таки пролилась. Кто знает, что такое медвежий капкан, тот поймет. И хозяин понял. Понял, что убить его хотели. И изувечили сильно. Поразмыслив над происшедшим, по трезвянке у себя дома, сидевшие в засаде охотники решили, что обидели хозяина немало. и ходить в те края охотиться перестали. А через месяц погибли ребята, и отцы их прекрасно поняли, кто и за что. Несмотря на то, что милицейская версия происшедшего глупая, нельзя сказать, что расследуя этот случай, я автоматически остановился на версии охотничий, версии хозяина, сказал мне рассказчик. Есть и в охотничьей версии свои неувязки. Я внимательно читал милицейские протоколы. Там нигде не написано, что на местности зафиксированы еще чьи-нибудь следы, кроме следов погибших. А хозяин тяжелый, следы должен был оставить. Впрочем, гнать их мог не хозяин. Гнать их мог чистый страх. История 33. Канава. Необычно эта история, во-первых, тем, что расследовали ее очень много народу. А во-вторых, своей прекрасной задокументированностью. Изучением проблемы занимались научные институты, военные и полным отсутствием ответов на вопросы. Но по порядку. Это случилось в ночь с 27 на 28 апреля 1961 года в глухих местах Русского Севера, на Корп-озере. 27 апреля около 21.00 работник леспромхоза Василий Бродский прошел по берегу озера, чтобы проверить маленькую плотинку на стоке реки Тукша. которая сначала впадает в корп озера, а потом дальше из него вытекает. Ничего необычного Бродский не заметил. Переночевав в нескольких километрах от озера, утром он отправился обратно и около восьми часов утра снова был на озере. Путь проходил по тому же самому берегу. Только на этот раз берег был совершенно другим. Настолько другим, что простой советский рабочий леспромхоза решил изменить все свои планы. И целый день а потом еще целую ночь пешком шел в райцентр, откуда отправил, куда надо, телеграмму следующего содержания. Берегу озера образовалась непонятная воронка. Нужны специалисты и водолазы. Конечно, это была не воронка, но как описать увиденное иными словами, да еще в телеграфном стиле, работник леспромхоза не знал. Однако слово «воронка» было им интуитивно выбрано удачно. Оно ассоциируется с чем-то военным, взрывным, диверсантским. Наверное, поэтому советская власть со своим милитаризированным менталитетом и выслала на место происшествия целую группу компетентных товарищей, состоявшую в том числе и из водолазов. Все, как просил скромный работник леспромхоза. Группа прибыла на место через неделю. Столько времени ушло на бюрократические согласования, подбор специалистов и дорогу. Кстати, Пробиться до самого места происшествия на вездеходе им не удалось. Места для техники там совершенно непроходимые. Поэтому последние 30 километров группа товарищей шла пешком. Придя на место, они наконец смогли оценить то, что недели раньше оценил потрясенный леспромхозовец. Конечно, это была не воронка. Это была скорее канава. Длиной 25 метров, шириной 18,6 метров, и глубиной, местами достигающей 3,5 метров. Местами достигающей, потому что канава была неравноглубокой. Она напоминала огромный надрез на берегу, частично уходящий в воду. Там, где канава уходила в озеро, лед был взломан, и темнела большая полынья с осколками льда. Причем сразу было видно, что плавающих осколков недостаточно, чтобы закрыть ими все пространство полыньи, а на окружающем полынью льду никаких осколков не лежало. Где недостающий лед? Людей из группы поразило также отсутствие грунта вокруг канавы. Они все, видимо, находились под воздействием телеграммы рабочего о воронке, поэтому подсознательно или сознательно искали выброшенный взрывом грунт. Его не было. Кто-то словно гигантской черпалкой провел по берегу, выбрав грунт, а потом унеся его неизвестно куда. Причем унеся, видимо, по воздуху, потому что никаких следов строительной техники нигде не было. Да и места здесь, как убедились на собственном опыте экспедиционеры, даже для тяжелой техники непроходимые. В полынье плавали легкие маленькие шарики темного цвета. Они напоминали обугленное просо и легко растирались между пальцами в порошок. Водолазы приступили к работе. И во время первого же ныряния нашли недостающий лед. его придавило земляным валом, и он не мог всплыть. Причем количество грунта, лежащее на дне и придавившее лед, никак не соответствовало объему канавы. Словно большая часть грунта была вырвана и исчезла, а небольшая талика не поместилась или не успела поместиться и была выдавлена в озеро, образовав в конце канавы под водой грунтовый вал. Хотя «выдавлено» — неправильное слово. Процесс образования канавы произошел так быстро, что вал лишней земли обрушился на ледовую поверхность, проломил ее и прижал большую часть льда ко дну. Выходя из воды, водолаз случайно задел одну из немногочисленных плавающих льдинок. Она перевернулась, и глазам изумленных людей предстала изумрудно-зеленая нижняя поверхность льдинки. Микроводоросли – отломили от края нетронутого ледового поля кусок и перевернули. Этот лед, не подвергшийся воздействию гигантского канавокопателя, был вполне обычным – белым и сверху, и снизу. Водолазы собрали льдины, плавающие в полынье и имеющие зеленый низ, сложили в банки для анализа. Помимо изумрудного льда, который по дороге, конечно, растаял и прибыл в Ленинград уже в виде обычной прозрачной воды – Экспедиционеры взяли пробы грунта и плавающих в полынье черных зернышек. Ну и, разумеется, сделали множество фотографий. Общее впечатление от изучаемого объекта у людей осталось такое. Некий великан торцом гигантской трубы шарахнул по берегу, проделав в нем канавищу. Часть земли набилась в эту трубу, а часть была сдвинута в озеро, проломив своей массой лед и образовав впереди трубы вал грунта под водой, как если бы бульдозером его нагребли. Потом великан улетел, унеся с собой трубу. Осталась канава, полынья, вал грунта на дне и почему-то зеленый снизу лед. В Ленинграде таинственной канавой занялись специалисты. Что значит специалисты? Какие могут быть по таинственным канавам специалисты? Экспедиционеры сунулись в Ленинградский университет, где, как известно, целое скопище самых разных ученых. Спец по метеоритам профессор В. Шаронов Подсмотрев снимки и изучив обстоятельства дела, отклонил метеоритную гипотезу. От метеоритов остаются не длинные канавы, а круглые воронки, выброшенный взрывом грунт и, наконец, сам метеорит. Университетские геологи, улыбнувшись, сказали, что ничего общего с карстовыми явлениями и оползнями канава на корп озере не имеет. Что, впрочем, было ясно и без всяких геологов. Более интересные результаты дал анализ воды. бывшего зеленого льда. В лаборатории тонкого химического анализа на кафедре аналитической химии Ленинградского технологического института дали следующее заключение. Определенные в растаявшем льду элементы не дают возможности объяснить зеленую его окраску, на которую указывали участники экспедиции. Другими словами, любое сочетание этих элементов никак не могло окрасить лед в зеленый цвет, Анализ же легких темных зернышек, которые легко растирались межпальцев, гласил, в инфракрасном спектре порошка, полученного при растирании зерен, полоса поглощения, соответствующая колебанию группы CH, характерная для любого органического соединения, отсутствует. То есть зернышки были неорганические. Их химсостав вообще был далек от естественно-природного. При взгляде на зернышки в микроскоп отмечался металлический блеск. Они не растворялись ни в концентрированной серной, ни в смеси серной и плавиковой кислот. Больше всего эти хрупкие зернышки напоминали катышки окалины, которая обычно образуется при сварке. Поскольку из результатов исследования понять было ничего нельзя, о них постепенно забыли. А через 9 лет на месте происшествия появился еще один человек по фамилии Райторовский. Появился неофициально, как любопытный, прослышавший об этой истории. Вот что он увидел. Канава заросла травой и деревцами. Причем, как показалось Райтаровскому, растительность в канаве была сочнее и гуще, чем вокруг. Исследователь проделал шурф и взял пробы грунта с целью найти загадочные зернышки. И действительно нашел их в земле. Две-три сотни штук. Они были маленькие, с фиолетовым отливом, пустотелые и легко крошились в пальцах. Дальнейшее исследование под микроскопом подтвердило прошлые выводы. На месте излома этих крохотных скорлупочек наблюдалась кристаллическая структура. Еще через 8 лет Райтаровскому удалось подвигнуть на поездку к месту происшествия целую экспедицию из Измирана. Прибыв на место, экспедиция обнаружила, что канава заросла буйной растительностью. Причем молодой лесок вырос именно и только в таинственной канаве, а не вокруг нее. Опять взяли пробы воды, почвы, донного грунта, отправили в лабораторию. Но ничего особенного лаборатория ни в грунте, ни в воде не нашла. История 34. Кабы я была царица. Татьяна Сырченко, Санкт-Петербург, журналист. Это случилось лет 10 тому назад, когда я проходила психологический тренинг рейки. В нем лечат наложением рук, погружают в транс... Интересно. Так вот, лежа на кушетке, я вдруг раздвоилась. Я прекрасно знала, что лежу на кушетке в комнате, но одновременно я вдруг поняла, что я нахожусь не только здесь, а еще в каком-то древнем полутемном каменном помещении. «Ой, подо мной какие-то лепестки», — сказала я психологу. «А рядом стоит еще кто-то». Этот кто-то был древнеегипетским жрецом, который пришел ко мне для важного разговора. Он сказал, что должен открыть мне тайну. «Почему мне, а не брату?» спросила я. «Потому что твой брат балабол и неграмотный отсталоб, который хочет только развлекаться и который, к сожалению, будет следующим фараоном», ответил жрец. «Ему мы доверить тайну не можем, а ты умная, грамотная девочка». Он повел меня в какой-то храм, стоящий у скалы, провел вверх по ступеням на третий ярус. Эта самая высокая часть храма была вырублена в скале. Мы оказались в небольшом помещении. «Смотри», — сказал жрец. Я подняла голову и увидела пробитый в скале уходящий вверх туннель, через который были видны звезды. Раз в год, когда в этом туннеле появляется звезда Сотис, он произнес это слово как бы в два отдельных слога. «Со-Отис» — начинается разлив Нила, приносящий плодородие нашим полям. Я, спутница жреца, кивнула, потому что я, лежащая на кушетке, уже знала, что в Древнем Египте сотисом называли Сириус. «Но это еще не все, что ты должна узнать», — сказал жрец. «Этот туннель есть не что иное, как мост, по которому все, что происходит на земле, передается туда». «Куда туда?» — спросила я, и вдруг сама все увидела. Я словно перенеслась через туннель к звезде Сириус и оказалась там, в огромном зале. Передо мной были словно гигантские часы, только вместо цифр – экраны. И на месте, где должна была быть цифра 3, светился экран, на котором я увидела то, что передавалось с Земли. «А куда вся эта информация поступает дальше?» – спросила я, и тут же узнала ответ. Я словно перенеслась за экраны. Увидела нечто вроде светящихся кабелей, тянущихся от них куда-то вниз. Переместилась вдоль кабелей и узрела то, что назвала для себя волосотекой. Некое поле шевеляющихся прозрачных нитей или волос, которые и накапливали всю поступающую с разных планет информацию. Вот такое видение приключилось со мной во время рейки. Но это еще не конец истории. Через несколько лет я поехала в Египет отдыхать. В египетском аэропорту мимо меня прошли две женщины. Типичные египетские женщины. Смуглые, носы с горбинкой. И я вдруг закашлялась. У меня из горла лезло какое-то незнакомое слово. Я хрюкала, хмыкала, перхала. Хр, хашр, хатр. И вдруг слово вырвалось. хатшепсут. Что означает по-египетски слово хатшепсут, я не знала. Но слово запомнила. Позже... Оказавшись в Каирском музее, я вспомнила свое давнее видение и спросила экскурсоводшу, «А есть ли в Египте такой храм, верхний ярус которого вырублен в скале, и оттуда тянется к небу туннель, через который видно звезды?» Она ответила, «Есть, в Луксоре. Это храм царицы Хатшепсут. Я чуть не села. А экскурсовод, пока я в себя приходила... Рассказала, что была такая очень умная и образованная царица, которую продвигали к власти жрецы. У нее был сводный брат, Тутмос II, бездарь и гуляка. По тогдашним обычаям он женился на своей сестре Хадшипсут, и фактически она стала его соправительницей. А когда он умер, регенший пасынка Тутмоса II, Тутмоса III, и фактически единоличной правительницей. Через несколько дней, когда мы были в Луксоре, я зашла в храм царицы Хатшепсут. Вход в верхний ярус, к той самой комнатке, вырубленной в скале, был загорожен. Но на открытках, снятых с вертолета, туннель, смотрящий в небо, прекрасно виден. Единственный вопрос, который оставался для меня неясным, был таким. Я говорила со жрецом, когда он открывал мне тайну, еще не будучи царицей. И в храм он меня водил, еще не как царицу. Но ведь храм Хадшипсуд был построен тогда, когда она стала царицей. Как я могла посетить странную комнату в храме еще до строительства храма? Позже от историков я узнала ответ на этот вопрос. Оказывается, храм Хадшипсуд более поздняя пристройка к другому храму, который сейчас не сохранился. И та самая комнатка, вырубленная в скальном массиве, осталась от прежнего храма. Она была сделана еще до строительства того сооружения, которое получило название храма царицы Хатшепсут. История 35. Ведомый стояком. Что-то подзабыли мы про писателя Бушкова. А это не дело. Ведь именно его набор загадочных историй побудил автора к написанию книги. Неблагодарность получается. Поэтому возвращаемся к классику. Эту историю поведал красноярскому писателю бывший старший лейтенант, командир пехотного взвода. Часть их стояла тогда в украинском селе. Стояла долго, почти месяц. И однажды к ним прислали новую санинструкторшу Галю. Видная, надо сказать, была деваха. Высокая, черноглазая, красивая, казацких кровей. Про казачку болтали, что она потомственная ведьма. Галя многим нравилась. а один ротный капитан на нее просто, что называется, подсел. С ума буквально сходил. Но Галя всех ухажеров обламывала. И капитана этого с ума сошедшего тоже. А у того серьезно, видать, крышу снесло. Окружающие даже опасались, как бы он в состоянии любовного помутнения не изнасиловал эту казачку. Уж больно сильно его переклинило. И однажды капитан таки сорвался». Хлопнул вечером у себя в хате спиртику чуть-чуть для храбрости и решительно заявил в узком кругу приятелей, что сегодня он эту казачку завалит, и будь что будет, ему уже все равно. И ушел. Взгляд у него был бешеный, поэтому удерживать капитана никто не решился. А утром хлопнула дверь. Вернулся капитан. Вид его был странен. То есть не был он ни разочарованным, ни довольным с виду, а выглядел, напротив, весьма озадаченным. Сел за стол и молчит. Потом спирту попросил. Хлопнул полкружки и не захмелел. Потом еще хватанул. И опять не разобрало. В результате выяснилось следующее. Шел капитан к хате, где жили девчонки-мецанбатовские. С дикой решимостью и железной эрекцией. Вошел бы, трахнул девку на месте, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. Вот только в хату он не вошел. Не нашел он хаты. То есть вообще. Повторю, часть стояла в селе почти месяц. Все дома личным составом были изучены. С закрытыми глазами любую избу мог найти любой человек. Капитан шел с глазами открытыми, но избы не нашел. Тот дом, что по улице до нужной хаты находился, был. Тот дом, что после нужной хаты стоял, тоже присутствовал. а вот между ними словно пространство свернулось и сомкнулось. Не было того дома, где ведьма эта жила. Капитан ходил всю ночь, со всех сторон пытался. Возвращался к проулку и снова шел. С огородов пытался зайти. Не было хаты. На небе не облачко. Луна светит так, что читать можно, а хаты нет. И даже на рассвете капитан дом этот не нашел. После чего ему вдруг стало ясно, что нужно возвращаться. И он вернулся. А днем встретил Галю. Посмотрела она на капитана своими черными глазищами и говорит, «Смотри, не отвяжешься от меня, вообще ни на одну бабу в жизни больше не встанет». И пошла дальше. «Конечно, он отвязался. А вы бы на его месте!» История 36-я, испепеляющая взглядом. Это очень странная семья. У них довольно большая разница в возрасте, и в миропонимании, и в образовательном уровне. Ее зовут Алла Гречихо, его Андрей Семенович Полосин. Он – кандидат технических наук, работал советником министров в советские времена, эрудит, человек весьма разносторонних знаний, материалист, атеист. Она образования не имеет вообще, за исключением интернатского. Боговерующая, астраловерующая и вообще ее голова забита всяческой ерундистикой, почерпнутой из дешевых восточно-оккультных брошюрок. Но! Но у нее есть некое интересное свойство. Она может диагностировать болезни. Заявление смелое, понимаю. Для того, чтобы утверждать нечто подобное всерьез, нужно иметь либо дурную голову, либо конкретно поставленный эксперимент. Козыря методологически выверенного эксперимента у меня в рукаве нет. Больше того, все эксперименты по дистанционному диагностированию, о которых я знаю, успехом не увенчались. Помню об одном из них мне рассказывал великий Юрий Горный. То ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х он организовал и провел уникальные массовые исследования по выявлению экстрасенсов, паранормальщиков, дистанционных диагностов. Кинули клич по всей стране и начали искать. Много народу съехалось, ни одного не нашли. Самые прославленные, прессой, дистанционные диагносты, прокалывались на элементарных уловках. Им за ширму вместо живого человека сажали манекен. И диагносты находили у него массу болезней. Было такой эксперимент. В белые бумажные конверты клали картонные фигурки разной формы. И экстрасенсы должны были, поводив руками над конвертами, угадать форму фигурки. Эксперимент шел много дней. Результат был нулевой. И вдруг однажды к горному прибежали взволнованные ученые. «Есть! Один угадывает!» Действительно, один паренек точно угадывал, какой формы картонная фигурка лежит в конверте. «Здесь крест, а тут круг. И был-то он никто в общем, случайный человек». Оператор с телевидения, которое проводило тут съемки, решил попробовать свои способности. И вот тебе на, обнаружились. Горный крепко задумался. Черт возьми, экстрасенсов не бывает. Как же он угадывает? Думал, думал я и понял. Оказалось, за те несколько дней, что конверты недвижно лежали на столах, на них осел тонкий, невидимый глазом слой пыли. Точнее, видимый, но незамечаемый сознанием. А у оператора, в отличие от обычного человека, глаз наметан. Он баланс белого в своем битаками каждый день выставляет. Подсознание оператора замечало разницу в осаждении пыли на разных конвертах и таким образом давало подсказки сознанию. На тех конвертах, где лежали кресты, пыль имела один контур, где кружки – другой, и так далее. По совету Горного старые конверты заменили новыми, чистыми. И парень тут же перестал угадывать. Очень показательная история. То есть, если вам показывают чудо, и вы без привлечения сверхъестественных причин не можете объяснить, как оно происходит, это вовсе не значит, что естественного объяснения нет. Это просто значит, что вы не такой умный, как горный. И объяснения просто не нашли. Увы, чудес не бывает. А у гречихо есть. Одна моя знакомая, 30 с небольшим лет, умерла от раком мозга. При встрече с Аллой Гречихо я решил провести очередной эксперимент. Я и раньше проводил с ней подобные эксперименты. Например, спрашивал, что у меня болит. Угадывала. Правда, называла при этом еще несколько нездоровых мест, которые не болели, но которые, по ее словам, заболят вскоре, если за собой не следить. На этот раз я попросил Аллу погадать на одну мою знакомую, не говоря Алле, что знакомую уже схоронили третьего дня. Спросил, какие у женщины, о которой я сейчас буду думать, проблемы со здоровьем. Алла погрузилась в свое внутреннее видение. «Голова! Первое, что мне в голову приходит — голова. Вот что-то здесь такое!» Гречихо постукала себе по черепу. «Очень с головой плохо. Что-то в мозгу. А отсюда у нее и все остальные проблемы. Ну что тут скажешь? Угадала или нет?» «Что-то у меня в горле непонятное, — говорю Алле. Посмотри». Сейчас я в тебя войду, как будто шарик какой-то в горле мешает глотать, да? Верно. Есть талантливые механики, есть талантливые художники, есть талантливые изобретатели. Они чувствуют ткань предмета, с которым работают. Им это нравится. Гречихо говорит, что чувствует человека. Ею самой это ощущается, как вход в собеседника. Сейчас я в тебя войду. Это ее обычная фраза. которая, впрочем, может дополниться необычной просьбой. Телефон сотовый с пояса с ними мешает. Ага, вот. Геморроидальные явления. И каловый камень вижу. Вот в этом вот районе. Каловые камни я ощущаю как некие твердые уплотнения. Они не как камни в почках или мочевом пузыре. Они по твердости сравнимы с э, черным перцем в горошек, только очень большим. Нечто твердое, но поддающееся размягчению. Ногтем можно продавить. Алла любит рассказывать про жизнь на других планетах. Астральные полеты и прочую чушь. Как с ней уживается ее муж-материалист, не знаю. Тем более, что иногда Алла злится из-за того, что Андрей Семенович сидит у телевизора или компьютера и не обращает на нее ну никакого внимания. Тогда Алла сжигает телевизор. Или компьютер. Пару телевизоров она уже сожгла, и один компьютер. Что происходит с компьютером, мне посчастливилось увидеть. Полосин принес нашим редакционным компьютерщикам умерший блок с просьбой определить, можно ли его восстановить. Компьютерщик Сережа Камалеев внимательно осмотрел его и протянул мне. Смотри-ка, я такого никогда в жизни не видел. На главной микросхеме была прожжена черная дорожка, полностью уничтожившая кристалл. «Обалдеть!» – покачал головой Сергей. «Это какое же напряжение нужно подать, чтобы такое сотворить? Там и нет такого напряжения. Как это у вас произошло?» Но Полосин и сам не мог ответить, как это произошло. Просто Алла очень рассердилась. История 37. Страшная сила мистики. Случай, собственноручно записанный московским журналистом и писателем, Бывшим фронтовиком Виктором Комаровым. Шел 1943 год. К тому времени я закончил военное артиллерийское училище. Стал офицером-артиллеристом. Какое-то время мы находились в резерве. Но когда наши войска должны были перейти в наступление, получили приказ выдвинуться на огневые рубежи. Мы тронулись в путь ранним утром и часам к пяти или шести пополудни добрались до Большого села, в районе которого на следующий день должны были занять намеченные позиции. Укрыв орудия и машины и разместив бойцов на отдых, мы с товарищем, таким же молодым лейтенантом, как и я, решили пройтись и осмотреть окрестности. Не торопясь, мы дошли до крайних изб. Вечерело. Наступили те особенные предсумеречные минуты, когда день встречается с ночью, и на некоторое время в природе наступает своеобразное равновесие. Солнце уже скрылось за горизонтом, но день еще не погас, а ночь еще не наступила. Все вокруг словно замирает. С неба со всех сторон льется мягкий ласковый свет. Исчезают тени, и все предметы кажутся парящими в сгущающемся воздухе. Обычно это удивительное состояние природы навевает какую-то бездонную безмятежность, когда словно отрешаешься от всех дел и забот, и на душе становится легко и спокойно. Но в этот летний вечер ни безмятежности, ни тем более спокойствия и отрешенности не было. Возможно, сыграла роль то обстоятельство, что мы впервые в жизни оказались в непосредственной близости от передовой. Война – это война. Здесь каждого подстерегают всевозможные неожиданности, непредвиденные опасности. И как бы ни был храбр человек, он не может от этого совершенно отрешиться. Глухой рокот канонады, Вспышки разрывов в вечернем небе, вереница раненых создавали ощущение тревоги. Казалось, все вокруг наэлектризовано каким-то предгрозовым ожиданием. Я захотел сказать об этом своему спутнику, но он вдруг положил руку мне на плечо и, сдавив его пальцами, взволнованно произнес. «Тише! Слышишь?» Я прислушался, но ничего, кроме нестройного гула артиллерийских орудий, доносившихся с передовой, не обнаружил. «Нет ничего такого!» «Тихо!» — еще раз повторил мой приятель. «Слушай, слушай!» И тут я тоже услышал. В воздухе повис какой-то странный, непонятный гудящий звук. Как будто вибрировала огромная натянутая струна. Звук шел словно ниоткуда. Он просто существовал, сливаясь со всем окружающим. Должно быть, поэтому мы не сразу обратили на него внимание. По телу пробежал озноб. Сразу стало как-то не по себе. По спине поползли мурашки. Даже сейчас, много лет спустя, вспоминая этот момент, я испытываю неприятную дрожь. Это было ощущение слепого, безотчетного, мистического страха. Мы с тревожным недоумением взглянули друг на друга. «Что это?»